Сентябрь садовода По-своему, с садоводческой точки зрения, сентябрь – благородный, замечательный месяц. И не только потому, что в сентябре цветут золотень, Астры осенние и хризантема индийская, не только благодаря вам, тяжелые, ошеломляющие георгины. Знайте, неверные, сентябрь – золотая пора для всего, что цветет дважды. Это месяц вторичного цветения, месяц созревания винограда. Вот таинственные преимущества сентября, полные глубокого смысла. Но самое главное – это тот месяц, когда снова раскрывается земля. Так что можно опять сажать. Пора укладывать в землю то, что должна застать в ней весна. Опять для любителей садоводов основание бегать по питомникам, осматривать их культуры и выбирать себе сокровища для новой весны. Кроме того, это возможность задержаться на минутку в годовом круговороте у ваших постоянных наставников и отдать им дань восхищения. Крупный садовод или владелец питомника. Обычно человек не пьющий, не курящий, словом, добродетельный. История не числит за ним ни чудовищных злодейств, ни военных или политических заслуг. Имя его иногда увековечивается каким-нибудь новым сортом – роз, георгин или яблок. Этой славой, по большей части анонимной, или скрытой другим именем, он и довольствуется. Благодаря капризу природы, это, как правило, человек дородный, можно сказать, массивный. Может быть, природа имеет при этом в виду создать контраст к нежной филигранной прелести цветов или же берет за образец фигуру кибелы, чтобы подчеркнуть его плодовитость. В самом деле, когда он роется пальцем в горшочках, кажется, будто он дает своим маленьким питомцам грудь. Он относится с презрением к садовникам-архитекторам, которые, в свою очередь, считают владельцев питомника огородниками. И имейте в виду, владельцы питомников считают свою работу не ремеслом, а наукой и искусством. И когда они называют конкурента хорошим коммерсантом, это звучит прямо убийственно. К владельцу питомника не заходят, как торговцу воротничками или скобяным товаром. Сказал, что хочешь купить, заплатил и пошел. К владельцу питомника ходят потолковать, осведомиться, как называется то-то и то-то, сообщить что худхинсия, которую вы у него прошлый год купили, выросла на диво. Посетовать, что в нынешнем году у вас пострадала мертенсия. И клянчить, чтобы он показал свои новинки. Надо еще продискутировать с ним вопрос о том, что лучше, Рудольф Гёте или Эмма Бедау. Это астрочки такие. А также выяснить, что предпочитает Генциана Клузии, и. «Или торф. Исчерпав эти и многие другие темы, вы выбираете один новый алусум. Господи, куда же я его посажу? Одну острожу взамен той, которую у вас побил грибок, и один горшочек, относительно которого вы никак не сойдетесь с хозяином питомника, что же в нем такое». Потратив таким образом несколько часов на полезную и благородную беседу, вы уплачиваете хозяину, хоть он и не коммерсант. 5-6 крон, и дело с концом. И все же, о мучитель, вас садовод встречает куда с большим удовольствием, чем тех господ, что, примчавшись на машине и навоняв бензином, велят отобрать для них шестьдесят сортов самых лучших цветов но только чтобы высшей марки. Каждый владелец питомника божится, что у него в саду почва очень плохая, что он ее не удобряет, не поливает и даже не укрывает на зиму. Видимо, он хочет этим сказать, что цветы его так хорошо растут просто из симпатии к нему. И в этом есть доля истины. Занимаясь питомником, надо иметь легкую руку или как бы благодать свыше. Ему, садоводу-профессионалу, достаточно воткнуть в землю палку, у него вырастет любой цветок, в то время как мы, непосвященные, возимся с семенами, размачиваем их, дышим на них, подкармливаем их костной либо детской мучкой, и в конце концов все это у нас каким-то образом засыхает и гибнет. Мне кажется, тут какое-то колдовство, все равно как в охоте и в медицине». Заветная мечта каждого страстного садовода вывести новый вид. Господи, если бы у меня вдруг выросла желтая незабудка, или голубой, как незабудка, маг, или белая, горячавка, что из того, что голубая красивей. Все равно, ведь белой-то еще не было. И потом, видите ли, даже в цветах Человек немножко шовинист. Если бы какая-нибудь чешская роза одержала в мировом масштабе верх над американской Independence Day или французской Эрио, мы лопнули бы от гордости и сошли бы с ума от радости. От души советую вам Если у вас в саду есть неровность или уступ, устройте горку. Прежде всего, очень красиво, когда такая горка покроется подушками камнеломки, тарички, тарицы, резухи и других великолепных горных цветов. Во-вторых, самое сооружение горки – превосходное, увлекательное занятие. Человек, устраивая горку – Чувствует себя циклопом, громоздящим, так сказать, со стихийной силой глыбу на глыбу, создающим вершины и долины, переносящим с места на место горы и утверждающим утесы. Когда же он с в пояснице завершит свое гигантское предприятие, то обнаружат, что дело рук его не совсем похоже на ту романтическую горную страну, которая возникла в его воображении а скорее напоминает кучку щебня и камней. Но не огорчайтесь, через год весь этот камень превратится в великолепнейшую клумбу, сверкающую мелкими цветочками и покрытую чудеснейшими подушками цветов. И велика будет радость ваша. Говорю вам, устраивайте горку». Да, отрицать не приходится. Наступила осень. Об этом говорят астры и хризантемы. Эти осенние цветы цветут сейчас с исключительной силой и пышностью. Без особенных претензий цветы как цветы. Но зато сколько их! Уверяю вас, этот поздний расцвет более пылок и могучий чем суетливые легкомысленные проказы молодой весны. В нем разум и солидность зрелого человека, уж если цвести так основательно, иметь вдоволь меду, чтобы прилетели пчелки. Что значит какой-то опавший лист перед этим богатым осенним расцветом? Разве вы не видите, что нет никакой усталости?»